Глава 15. Да, она так и себе на уме. Передо мной всегда нос задирала. Генрик Ибсон, Росмерсхольм. Пока Страйк мчался на север, Робин без каких бы то ни было объяснений вызвали на личную встречу с министром культуры. Шагая по солнцу к Министерству культуры, средств массовой информации и спорта, которая находилась в большом белом здании времен Эдуардов, в нескольких минутах ходьбы от Вестминстерского дворца Робин поймала себя на том, что готова поменяться местами с любым из толпящихся на тротуаре туристов, поскольку в телефонном разговоре она уловила раздражение Чизуэла. Робин много бы отдала, чтобы заполучить хоть что-нибудь полезное для доклада министру о злостном шантажисте, но поскольку она занималась этим делом всего полтора дня, само собой напрашивалось лишь одно – Ее первое впечатление о Герантиуи не подтвердилось. Ленивый, самодовольный, болтливый распутник. Дверь его кабинета чаще всего стояла открытой и монотонный, как у Пономаря, голос разносился по коридору, когда он с неуместным легкомыслием говорил о мелких заботах избирателей, похвалялся знакомством со знаменитостями и крупными политическими деятелями, Словом, пытался создать впечатление, будто для специалиста его уровня руководство офисом по работе с избирателями – дело второстепенное, незначительное. Всякий раз, когда Робин проходил мимо его распахнутой двери, он выкрикивал оживленное приветствие, демонстрируя подчеркнутое желание продолжить контакты. Однако Амир Малик то ли случайно, то ли намеренно пресекал попытки Робин перевести эти приветствия в русло беседы. Он опережал ее своими вопросами к уину или же, как сделал буквально час назад, просто затворял дверь у нее перед носом. Внешний вид огромного здания, в котором размещалось Министерство культуры, СМИ и спорта, каменные гирлянды, колонны, фасад в стиле неоклассицизма, ее подавлял. Интерьеры были модернизированы и украшены произведениями современного искусства, включая абстрактную стеклянную скульптуру, которая свисала с купола над центральной лестницей. Робин поднималась по ступеням в компании деловитой молодой женщины, полагая, что перед ней крестница министра, сопровождающая из кожи вон лезла, чтобы показать ей все самое интересное. «Кабинет Черчилля», — объявила она, указывая налево, хотя они в этот момент поворачивали направо. «Это балкон» с которого он произнес свою речь во ознаменовании Дня Победы в Европе. «К министру сюда!» Она провела Робин по широкому дугообразному коридору, который был увеличен вдвое за счет устройства рабочего пространства со свободной планировкой. По правую руку сидели за рабочими столами хорошо одетые молодые люди. Высокие окна выходили на квадратный двор который своими размерами и высокими белыми стенами со множеством окон напоминал Колизей. Это было так не похоже на тесный офис, где Изи заливала растворимый кофе кипятком из чайника. Здесь кофе готовила суперсовременная капсульная кофемашина. Офисы слева были отделены от дугообразного коридора стеклянными перегородками и дверями. Робин издалека заметила министра культуры – который говорил по телефону, сидя за своим рабочим столом под современным живописным портретом королевы. Резким жестом он приказал сопровождающей провести посетительницу к нему в кабинет, но разговора не прерывал, отчего Робин испытывала определенную неловкость. Из трубки доносился женский голос, визгливый и даже, как показалось Робин, с расстояния трех метров истеричный. «Я занят, Кинвора. Рявкнул в трубку Чизуэл. Да, обсудим это позже, я занят. Положив трубку более энергично, чем требовалось, он указал Робин на свободный стул напротив. Ежик жестких седых волос обрамлял министерскую голову колючим нимбом. Газеты как с цепи сорвались, ркотал он. Это была моя жена. И сегодня утром позвонили из сан и спросили, насколько правдивы слухи. Она спросила, какие слухи, но звонивший не стал уточнять, явно хотел выудить информацию с наскока. Он хмуро уставился на Робин, словно в ее внешности с его точки зрения чего-то не хватало. — Сколько вам лет? — 27, ответила она. — На вид не скажешь. Это не тянуло на комплимент. — Аппаратуру сумели установить? — К сожалению, нет, — выговорил Робин. — Где Страйк? — В Манчестере. Опрашивает бывшую жену Джимми Найта. Чизуэл негодующе фыркнул и вышел из-за стола. Робин тоже вскочил с места. — Ладно, возвращайтесь и займитесь этим делом, — сказал Чизуэл. — Бесплатную медицину и ту включили, — добавил он тем же тоном, направляясь к выходу. — Люди подумают, что мы все тут рехнулись. — Простите, — в полном недоумении переспросила Робин. Чизуэлл потянул на себя стеклянную дверь и жестом пригласил Робин первый войти в помещение со свободной планировкой, где элегантные молодые люди трудились вблизи сверкающей кофемашины. «Да это я про церемонию открытия Олимпиады», — объяснил он, следуя за Робин. «Левацкий бред, черт побери. Мы выиграли две мировые войны, а это никак не отмечено». «Не говори глупости Джаспер», — раздался совсем рядом глубокий мелодичный голос с валийским акцентом. Мы регулярно отмечаем военные победы. Но нынешнее мероприятие иного плана. Прямо под дверью кабинета стояла Делия Уин, министр спорта, держа на поводке своего лабрадора бледного окраса. У этой величественной женщины с зачесанными назад широкого лба седыми волосами пол лица закрывали непроницаемые для взгляда темные очки. Причина ее слепоты, как выяснила Робин в результате своих изысканий, была редкая врожденная аномалия, при которой в период внутриутробного развития у плода не формируется ни одно из глазных яблок. Иногда Делия Уин появлялась с глазными протезами, например, в преддверии фотосессий и щеголяла массивными, удобными для тактильного восприятия золотыми украшениями, но сегодня на ней было ожерелье из крупных инталий и какое-то небесно-голубое одеяние. Из подготовленных страйком сведений о членах правительства Робин узнала, что Герайнд каждое утро выкладывает для Делии всю одежду, но, мало понимая в моде, просто комбинирует вещи по цвету. Робин даже растрогалась от таких подробностей. Чизуэлл не выказал восторга от внезапного появления коллеги. «Оно и понятно», – предположила Робин, – «если муж этой дамы действительно шантажирует министра культуры». Со своей стороны Делия не подавала никаких признаков смущения. «Я подумала, что мы спокойно доедем до Гринвича в одном автомобиле», сказала она Чизуэлу, а ее лабрадор между тем осторожно обнюхивал край юбки Робин. «Это позволит согласовать наши планы на 12 -е число». «Что ты делаешь, Гвин? встрепенулась Делия, чувствуя подергивание собачьего поводка. «Она ко мне принюхивается» нервно объяснила Робин, поглаживая Лабрадора. «Это моя крестная дочь, «Венеция», — вставила Робин. Чизо определенно подзабыл это имя. «Здравствуйте», — сказала Делия, протягивая руку. «Приехали в гости к Джасперу?» «Нет, я здесь на стажировке, в офисе по работе с избирателями». — сказала Робин, пожимая теплую, унизанную кольцами руку и, видя краем глаза, как Чизуэлл отошел в сторону, чтобы посмотреть документ, поданный молодым человеком, робко переминавшимся с ноги на ногу. — Венеция, — повторила Делия, не отворачиваясь. Ее красивое лицо, наполовину закрытое непроницаемыми черными очками, слегка нахмурилось. — А фамилия? — Холл, — ответила Робин. — Как ни странно... Ее пробирала паническая дрожь, словно Делия готовилась ее разоблачить. Чизуэлл же, продолжая изучать документ, принесенный референтом, по-прежнему держался на расстоянии, чтобы оставить Робин. Так ей показалось, исключительно на милость Делии. «В маске на дорожке», – изрекла Делия. «Что, простите?» Робин не знала, куда деваться. Некоторые молодые люди, сидевшие по соседству с техногенной кофемашиной, обернулись к ним с вежливым интересом. «Как же, как же», — продолжала Делия, — «прекрасно помню. Вы были в сборной Англии одновременно с Фредди». Ее дружелюбие сменилось ожесточением. А Чизуэл, склонившись над столом, теперь вычеркивал какие-то фразы. «Нет, я никогда не занималась фехтованием», — сказала Робин, абсолютно не готовая к такому конфузу. При слове «сборная» до нее дошло что Делия говорит о спортсменах. «Скажете тоже!» Делия была непреклонна. «Я вас помню! Крестница Джаспера в одной команде с Фредди!» Такая самоуверенность вкупе с надменностью нагоняла страх. Робин почувствовала, что исчерпала запас возражений, тем более прилюдных, а потому просто выговорила. «Ну, рада была с вами познакомиться». И отошла. «Заново вы хотели сказать!» Ядовито бросила Делия, но Робин не откликнулась.